Ленин думал о близком будущем и о своем расшатанном здоровье, о тех людях, которые будут способны противостоять в партии натиску троцкистов. Во всяком случае, требовалось уже на очередном, одиннадцатом подсъезде расширить значительно в полтора-два раза состав ЦК, наконец, в ряду других мер обдумать кандидатуру генсека. Здесь следовало особо и глубоко разобраться необходима была не только абсолютная преданность делу революции и народа идеям партии и большевиков но и незаурядная воля характер железная настойчивость в преодолении всякого рода подводных порогов и ловушек умение сломить и вероломство и неразборчивость в средствах нынешних ультрареволюционеров крикунов и анархо коммунистов на постугенсека должна быть личность совершенно особая выдвигаемая чрезвычайным характером положения может быть даже и на короткий срок Верные люди в партии ЦК были, и Ленин знал их. И все же многих подавлял и морально подчинял себе Троцкий. Следовало подумать об этой стороне. Некоторые заражены интеллигентским чистоплюйством, и ради собственного либерализма, добрых отношений с оппозиционерами, не раз уже поступались принципами. Кто же? Ленин вглядывался в каждого поочередно. Дзержинский, Красин, Сергеев, Артем, Калинин. Молотов, Сталин, Рыков. Сергеев молод и очень на месте в московской городской организации. Осенью текущего года Артем погибнет при испытании аэровагона. Примечание автора. Больше практик, чем политик. Рыкову вести дальше в СНХ. Для этого у него есть знания авторитет. Снова Красин, Калинин, Молотов, Сталин. Да, совершенно исключительная и подходящая с точки зрения момента личность Красина Леонид борисович Этот большевик мог бы поправить положение в самый короткий срок, но он в Англии сильно болен. Так кто же Калинин, Молотов, Сталин? Калинин. Всероссийский староста. Менять нельзя. Не только партийная фигура, но и символ. Партийной работы к тому же не занимался новый для нее человек Молотов. Новый человек Молотов. Только так. Выдвинуть, кроме того, на пост нарком военный и председателя Реввоенсовета Фрунзе, забрать с Украины вполне достоин. Дзержинский останется в ЧК, в ЦКК РКИ Куйбышева и генсек Сталин. При такой расстановке руководства Троцкий как деятель умрет от политического истощения, и как сухие листья опадут и его сторонники. Партия минует эту опасность внутреннего кризиса. Безусловно, решено. Ленин придвинул к себе блокнот-памятку и сделал краткую запись. Бегло, почти неразборчиво. 21-й портсъезд расширен состав СК «Генсек Сталин». И подчеркнул дважды. «Сталин». Роковые решения диктуются роковыми обстоятельствами. Никто бы не мог сказать точно, сознательно или же невольно вводил в заблуждение Склянский, говоря о гибели Миронова. Но точно известно, что в этот час Миронов был жив, томясь в неопределённом ожидании за стеной Бутырской пересыльной тюрьмы в получасе езды от Кремля и главного штаба РККА, где его ждали. Сначала привезли его вместе с женой в Лубянскую внутреннюю тюрьму и начали следствие по всем правилам в соответствии с обвинительным актом из Михайловки. Но обвинение сейчас же развалилось, иссякло, поскольку с белыми нитками никогда не оводушевляла здешних чекистов. Уже одно то, что Миронов якобы сам называл предполагаемых своих сподвижников авантюристами, вызывало горькую улыбку. Он был грамотный человек, хорошо писал приказы, воззвания и даже дневниковые записи, которые были здесь же при деле, и работали полностью на его чистую репутацию. Когда следователь, смуглый человек с кавказской фамилией, прочел агентурные данные некоего Игнатова, бойца железнодорожной охраны со станции Арчеда, который будто бы слышал контрреволюционные повстанческие разговоры в вагоне красного комбрига на перегоне Лок-Себрякова, Миронов хотел по привычке вспылить, но как-то неожиданно, как в бою, сумел взять себя в руки и сказал, скрипнув зубами. «Нельзя же так, товарищи граждане! Все у вас во имя крошечного момента, нынешней секунды, а там хоть трава не расти нельзя!» Вот понадобилось оскандалить Миронова, и на сцену выводится мелкий и подлый провокатор с сложным доносом. Тыловая крыса пачкает грязью комбрига Акинфия Харютина. Кто такой Акинфий Харютин? Один из организаторов отряда красных казаков семнадцатого года. Тех, что вместе с питерскими рабочими и матросами отбили под гатчиной Краснова, разложили его корпус 700 сабель. У Харютина на нагрудит два ордена Красного Знамени и 16 ранений на поле боя за советскую власть. А Миронове уж умолчим. А кто такой этот Игнатов? Показания Игнатова. Меня вызвал к прямому проводу председатель окружного из Михайловки. Он приказал немедленно выехать на встречу направлявшейся в Арчеду из Царицы на какой-то летучей бригаде, будто бы входившей в состав второй конной армии. Я должен был выяснить, что это за бригада и какие она преследует цели, направляясь в Усть-Медведицкий округ. Было известно, что в эту станицу приезжал некий Миронов, в прошлом полковник царской армии, он втерся в доверие, служил в Красной армии, а сейчас изменнически готовил восстание против советской власти. Вакулин, с которым мы разделались зимой, был одним из его агентов. Теперь на сцене появился сам Миронов с летучей бригадой, большой шайкой разложившихся вооруженных до зубов дезертиров и мародеров. И вот я сидел в теплушке у двери и внимательно прислушивался к тому, что говорят за моей спиной. В вагоне много военных, все они были на веселе говорили громко, развязно. «Нечего нам на других кивать, Антонов, да Антонов!» — раздраженно говорил седоусый военный с лиловым шрамом через всю щеку. «Что, мы хуже Антонова, что ли? Вот погоди, придет Миронов! Округ за округом пойдут за нами, как горох посыплются головы ихних комиссаров!» «Игнатов. Жизнь простого человека. Москва. 1957 год. Страницы 290-291». После 1960 года эта версия снята из книги. Вспомнился маленький суетливый солдатик с белесыми, изреженными волосами на клин голове, с быстробегающими глазками, любитель обысков и реквизиций, который все порывался угодить Паукову при аресте. Не тот ли? Следователь попросил говорить спокойнее. «Ну, хорошо», — согласился Миронов, — «это все нервы. Но я прошу навести справки о летучей бригаде. Времени прошло порядочно, можно узнать, где сейчас бригада краснознаменца Харютина и чем занимается. Подняла ли она мятеж или, может быть, передумала?» Через три дня следователь доверительно сообщил, что бригада Харютина, скомплектованная полностью из коммунистов и членов РКСМ 21-й КАВ-дивизии, принимала участие в ликвидации кулацких мятежей под Саратовом и в настоящее время расквартирована в районе Восстания, так что обвинения агентурного порядка полностью отпали. Миронов раздраженно кричал «Так, ложь себя выдала в две недели! Но ведь вы ей поверили на какое-то время!» Вы поверили ей, дабы оскандалить человека, неугодного вам или вашему начальнику. Значит, побоку правду и товарищеское доверие, да здравствует всеобщая агентурность и клевета. Я человек пожилой, мне эти пружины виднее, чем другим. Следователь нехорошо усмехнулся. Товарищ Миронов, в этой части я установил вашу полную невиновность и считаю ваше дело прекращенным. Но не кажется ли вам, что вы слишком много и неосторожно говорите? Вы критикуете порядки так, как будто не вы их устанавливали, а кто-то другой. Для человека свежего и неподготовленного ваши слова легко истолковать как вражью пропаганду. Время-то какое. Вы бы поостереглись, товарищ Миронов. Нынче каждое слово все равно, что военный секрет. А военные секреты вы ведь не разбрасывали направо-налево. — Виноват, — сказал Миронов, — но я другие порядки устанавливал. — И почему надо со всем этим смиряться? — Смиряться не обязательно, — сказал следователь, — но, безусловно, надо помнить, о чем говоришь и как. Так обстоят дела. — Думаю, что днями все это кончится, товарищ Миронов. Чекист называл его на этот раз товарищем, видимо, верил полностью. Но Миронова не выпустили, перевели в пересыльную бутырку. Он шел пешим этапом в толпе прочих, и рядом шла поникшая, заплаканная Надя. Он брал ее под локоть и говорил, что скоро их выпустят, клевета отпала. Будырка была переполнена разной сволочью, от карманников и бандитов до опытных расхитителей народных ценностей из банка и вновь созданного при Наркомате финансов Гохрана. Сидели тут и старые офицеры с невыясненными биографиями, И фальшивомонетчики, и вшивые барыги с Сухаревки и Хитровки, бывшие красноармейцы, увлеченные в мародерстве, и просто дезертиры. Общая камера, два десятка лиц судеб и неописуемых трагедий, порожденных трагическим временем. Солдат исков бригады Ивана Кочубея с Кубани с дрожью в голосе рассказывал про своего геройского комбрига и о его страшном конце. Миронов никогда не слышал про Кочубея, и теперь внимательно расплетал слезливую хохладскую балачку, вылущивал главный. — Ваня Кочубей! Его ж уся Кубань знала, та героем величала. Як рубане билого гада, так до да пупа. Сам Покровский от его тикав, та А коли сгибла уся наша красная армия у тих астраханских песках, заела ее воши гнида, то пробило стільки одна роз'єдна бригада наша у цілості і по хвормі до той проклятий астрих не щоб вона згоріла комісари їхні у город нас не пускали бо малосята бригада стала вроде ж не бригада а яка санархія о чув анархія стала коли у бані треба йти до вож парити та колись денікін у фости гривих шквари то иваню Кочубей був крепко нужон. — Вот он и скажи им, эх, добраться бы до товарища Ленина, та рассказать ему все, а потом бы возвратиться на Кубань, та и порубать и эту сволочь. Камера слушала кубанца с напряженным вниманием. — Они его в незакону. Ну что поделаешь, браты, велел Тодин наш Ваня Кочубей бригаде усей заради дорогой общей жизни и ради помывки у бани сложить оружию ног тих гадов ползучих, шо носят кужурки, а сам же со штабом утик степями аж на царицин, шоб там оправду якусь скаты. Да був вже в тыфу, та попав у степу до билых, кодюков плен. Боец заплакал, вытирая грязным кулаком слезы. Тут выскочил в лохмотьях некий вор Фармазон малых лет, но великой наглости, с голым пузом, украшенным синими наколками, и стал рассматривать вблизи кубанского конника, сказал с насмешкой, «Федол, чё губы надул? Кафтан прожёг, а велика льдера? Да бачка один ворот остался, надо надаяте, падлы!» И, отмахнувшись, зачехелял на одной ноге в угол. Кубанец не обращал на него внимания, у него было великое горе. Його вилучили у Білому лазареті, та й стали уговаривати до Кадьюкова перейти. Сам генерал до його прийшов, полковникум обіщав зделити. А он що йому казав? Він казав: "Я не собака бродяча, щоб свое м'ясо жрать". Та й плюнув тому генералу в очі. І повісили Ваню Кочубея Кадьюки генерали. А після знайшли у Газаріє останнє слово Ваню у записці: "Як ми тут поляжемо усі, А сюда придет Красная Армия, то нас лихом не поминайте. А где же отправьте? дому Отож. Люди расспрашивали бойца, за что он попал в тюрьму. Он рассказывал. Отож. Разоружили нас в клятое Астрахани, а после опять оборужили. Та и кажут, 11-та армия. Та пошли по берегу до Петровска, а там и далее до самых нефтяных земель под баки Начали там советську власть гарбузовати. Згарбузовали советську власть. І йдемо по домам. Анше рано постоять у горах треба. Ну слухайте, яке діло. Був героїчний комбрик у нас, товариш Тодорський. Уж героїчний точно, хоч і не Ванюкочебей, но ішніх Кадюков дожинав добрий. Дали йому туторня. Чуть время минувало, оженився наш товарищ Тодорский на какой-то чернокой ведьмочке по имени Рузя. Ага, Рузя черняк, шибка чернявая, жидолочка. Бачим у наш товарищ Тодорский уже не комбриг, а доразу комкор. Через два чина угору. Тут мы и стали думку соби думать. За что ж мы боролися, коли Рузя такую власть к рукам прибрала? В камере продолжали посмеиваться, никто бойца не прерывал. А то Сидіємось у зводному костерка вечером, балачки розводимо. Я й скажи, а на кой би мені рузя женитися, щоб доразу командиром ескадрону б мені зделали, га? А тут який малой той кужурки біля нашої бесіди остановився. "Какие такі речі ведёте, товарищ, не подоба. Не подоба моя батьківська хвалимля." "Та й що? Не можу вже його жінки слово казати." "Не, говорить «Я вас с усей строгостью допросить должен, чьи у вас речь «Мои, — говорю, — а он свое, и пошла карусель от тих гор до сей каменной тюрьмы. Я сроду турузию и не бачив, таки, браты, дела на Руси и в Краине, шо тыльки руками развести». Кубанец был явно не в себе. К нему подходил старый еврей-растратчик из Гохрана, специалист по драгоценным камням и благородным металлам, Его в камере звали Соломон Мудрый и говорил бойцу с невеселой насмешливостью. «Тавагич, боец, совершенно глупо в наших условиях делиться своими сомнительными воспоминаниями». И пояснил свою мысль более пространно. «Яхве сказал Моисею, что удостоил Аагона званием пеговосвященника, сам Яхве. Жаловаться в данном случае некуда и некому, Тавагич, боец». «А это уж позвольте не поверить вам». Вступал в разговор поношенный субъект из бывших акцизных высокого ранга или юристов пьянец «Позвольте уж не наводить тень на ясный день, тем более по Библии. Каждое слово — ваше яд и подлость, потому что вы упорно хотите скрыть главное, именно то, что ваши-то миссионеры от Яговы все и замыслили». Беседа втягивала новых спорщиков. Из дальнего угла подходил детина с роста в накинутой матросской тужурке, по виду из землемеров или грабителей по несгораемым шкафам. вмешивался себе реакцизного субъекта за лацкан поношенного сюртука. — А вы, уважаемые, знаете, что такое мурундук? — Нет, а что? — Надо знать. Мурундук — это деревянный гвоздь, затычка, продеваемая сквозь ноздри верблюда для управления и крепления узды. — Да, и что? — Ничего. Поговоришь вот так, поговоришь, и вставят тебе дрожайший мурундук в ноздрю, да и поведут куда надо. — Сократись. Поношенный субъект смотрел несколько мгновений на детину в матросском бушлате и, усмехнувшись, отводил за локоть в сторонку. — Позвольте, я и так в тюрьме. Чем вы мне угрожаете? Я говорю, они не скроются отсюда. Хотя все рассчитали предельно точно. Они заварили кашу именно в России, потому что это страна — лакомый вкус. И к тому же трудно найти среду более питательную, более удобную для эксперимента. Нет, не подумайте лишнего. Народ сам по себе ничем не хуже других европейцев. Может быть и лучше. Как сказано у Достоевского, зверь, конечно, но зверь благородный. Слышите, а питательность среды для сволочи, видите ли, из-за чрезвычайной перенасыщенности великого множества голов и глаз около всякого лотка, то любого злачного места. Всегда есть возможность, знаете ли, отсортировать нужный контингент для палачей и мерзавцев брось дядя брось наду разводить закричал давишний фармазон в лохмотьях и выскочив из угла прошелся по свободному пространству камеры таким каньдибобером вырубая носками и пятками разбитых штиблет цыганочку ах какой же я дурак надел ворованный пиджак и шкары и шкары и шкары зачем пропил последний грош ушмары ушмары ушмары миронов отметил что здесь едва ли не каждый старался потешить развлекать и смешить другого от безнадежности положения. Сидевший на соседнем топчине толстый хохол по виду махновец, в домотканном зипуне свитки хитро поглядывал на него выпуклыми здоровыми буркалами и согнутым пальцем что-то перед носом водил, вроде подзывал к себе. Оказалось, хотел рассказать селянскую байку. «О то у нас было. Ехав хохол наш с баштану. Виз до дома кавуны». Поїде всю в гору, та у гору до самого верху. З'їхав, а тут канава. Ось поламалась, а бочака вискочила, та колесо слетело, ну, в осі перевернувся. Що ж вони робиться? Ковни не усі в різні сторони покотились, посипались як спечки оглашенні. Ну, сів хохол на том бугорочці пригоринився, та й все. А після й указує сам собі пальцем: "Гля, а вон тот рябий ковн найбіль." Так, мабуть, Дали у всех аж до той балочки покатсь окружающие снова смеялись рассказчик в домотканный свитке ржал взявшись за бока миронов хмурился дни тянулись необычайно длинные какие то бессмысленные не было ни допросов ни перекличек ни свиданий с лжесвидетелями впрочем на общей прогулке дважды встретил надю она снова как и раньше сопутствовала ему в тюрьме, плакала, шагая рядом, касаясь ладошкой его руки, и он пытался ее успокоить. Стали тревожить Миронова тяжелые сны. Чаще других виделся мертвый комбриг Кочубей в белогвардейской петле под перекладиной в открытой зимней степи. Этого Кочубея он никогда не видел, но рассказ конника с Кубани слишком глубоко запал в душу. Эх, добраться бы до товарища Ленина, рассказать ему, а потом возвернуться и... Висел Кочубей промеж двух столбов в чистом поле, где-то между Ставрополем и Астраханью, покачивался на морозном ветру. И от этого ветра его разворачивало, крутило, как будто он оглядывал всю степь от края до края, вопрошал о чем-то, и мертвыми глазами искал ответ по окрестному горизонту. Дальше невозможно стало терпеть. Миронов вызвал тюремное начальство, просил перевести его в одиночную камеру, дать бумаги и чернил. Он понимал, что с ним творили неладное, держали в тюрьме беззаконно, чего-то откапывая в его жизни такое, чего с роду в ней не бывало. Поэтому решил он напомнить о себе Ленину, Калинину и Дзержинскому, чтобы они лично занялись его судьбой. Ведь не прошло и трех месяцев с тех пор, как ему вручили золотую шашку народного героя республики. Всего два месяца назад его вызвали в Москву с высокими назначениями. Наконец, он еще не получил награды, заслуженные в боях за советскую власть. Ему далее бумаги и чернил перевели в одиночку. Он просил газеты, правду, известия и внимательно следил за ходом портсъезда, поражаясь тому, как верно и подробно освещали делегаты положения дел на местах, Кляри, все то, что проклинал он, предрекали голод в России, если не будет принято срочных мер. Ему казалось, что ничего иного в заявлении писать не следует, а просто взять выдержки из стенограмм съезда и подписаться. Я, Миронов, уже целый год утверждал то же самое, и за это меня арестовали. Я жив, я надеюсь на правду и справедливость, и прошу скорее меня освободить, потому что нет больше сил страдать в тюрьме понапрасну. Вспомнилось ему начало своей речи, последнего слова на Балашовском суде. «Всю жизнь я бился за свободу и вот оказался в тюрьме». И он стал писать большое письмо вождям.